Антон Мамон «Пять дней до конца света» Глава первая. Пролог. Если вы читаете это письмо, значит, меня нет в живых. Значит, все мои мечты обернулись пеплом, а все достижения обесценились. Значит, мне хватило смелости прервать, закончить эту бессмысленную гонку и избавиться от титула главного неудачника 2020 года. Кажется, все подобные записки обычно строятся вокруг фразы «В моей смерти винить» и дальше полагается упомянуть тех, кому хочешь отомстить на прощание. Ведь последнее слово всегда за тем, кто мертв, не так ли? Он безоговорочно прав даже если на роковой шаг его толкнула череда нелепых заблуждений и бесплотных иллюзий. Даже если при жизни он был патологическим лжецом или мелким аферистом, как я. Посмертные слова обладают невероятной силой, ведь их невозможно оспорить. Они звучат громко, наверное, даже громче, чем раздастся крик хозяйки этой квартиры, когда она найдет мое разлагающееся тело, повисшее в петле. Конечно, как любой суицидник, я преисполнен гордыней. Мечтаю эффектно хлопнуть дверью на прощание. Хочу наделать шуму, навести шороху и устроить переполох своей смертью. Она ведь бывает раз в жизни. И да, у меня в голове целый список людей, имена которых я бы с радостью запятнал обвинениями. В нормальных условиях я бы смог попортить им немало крови. Да время не то. Мой последний плевок станет плевком в бездну. Этот год так жестоко поимел наш голубой шарик. Умерло столько хороших людей, что на мой уход всем точно будет плевать. Разве нет? Я бы и бровью не повел, узнав, что один из моих соседей решил добровольно сыграть в ящик. Слишком уж много различных бед и напастей свалилась на голову за прошедшие несколько месяцев. С другой стороны, чего ожидать от года, символом которого является крыса? Все логично. Никаких претензий. Уверен, кому-то удастся пережить этот шторм. Подозреваю, что вирус, так внезапно накрывший планету, вовсе не кара Господня и не месть матушки природы за чрезмерное потребление пластика. Это закономерный процесс. Подобного рода эпидемии случаются регулярно. Взять ту же испанку, что бушевала чуть больше ста лет назад. Хотя, чего греха таить, мы это заслужили. Слишком беспечно относились к тому, что имеем. Но ладно, кто я такой, чтобы взывать к совести? Оставлю это право тем, кто им никогда не воспользуется». Я же за свои 33 года так и не сумел сделаться порядочным членом общества. Не дал маме поводов для гордости, не пересадил отца из старенькой «Волги» в новый хороший автомобиль, не заработал на дом с бассейном, не приложил руку к созданию чего-то полезного, даже ребенка, черт возьми, сделать не смог. А это ведь совсем не сложно. Всегда казалось, что куча времени в запасе, Успею провести работу над ошибками и ни к чему ставить крест на подзатянувшейся молодости. Но с каким багажом я пришел к возрасту Христа? Все, что у меня есть, долг в четыреста тысяч уе и горстка черепицы, оставшаяся от самых смелых надежд. Не густо. Жить с этим очень неприятно, можно сказать, противопоказано. Именно поэтому я принял решение нажать кнопку Game Over. Символично устраню себя до наступления Рождества. Таков мой подарок вселенной. Минус один негодяй, минус одна проблема. Всегда смеялся над статистикой, согласно которой большинство самоубийств приходится на период праздников. 25 декабря в безоговорочных лидерах. Но прямо сейчас понимаю, что нет и не будет даты лучше. На моей родине праздники тоже не за горами, но есть еще денек-другой. Даже если родители узнают, что их горемыка сын сгинул на чужбине, поплачут немного, выпьют водки, закусят кутьей, а на следующий день подумают, ну и слава богу, отмучился страдалец, и мы тоже отмучились. Так оно и бывает в семьях, которым не посчастливилось в качестве того самого урода заиметь старшего сына. Ладно, что-то я затянул с прощальной запиской. Это же целый скорбный реферат выходит. Читать его все равно некому. Кажется, я подсознательно оттягиваю момент, когда нужно ставить точку и рисовать подмигивающий смайлик. В груди уже что-то лихорадочно трясется и сокращается. Жалею ли я о чем-то, переступая этот страшный порог? Конечно. Конечно. Обидно, что о потребности удавиться я узнал лишь час назад. Будь у меня побольше времени, я бы устроил себе трехдневную голодовку, чтобы после смерти не испачкаться в собственных фекалиях. Обосраться я и при жизни успел. А в остальном все именно так, как и должно быть. За сим прощаюсь. В гибели своей так уж и быть, никого не виню. Всем, кто переживет 2020-й, желаю крепкого здоровья». И всех благ. Искренне ничей Юрий Ломов Решительно поставив жирную точку в послании, молодой человек поднялся и зашагал в спальню. Там его ожидал металлический карниз для штор, над укреплением которого пришлось попотеть, чтобы не сорвать последний из намеченных планов. Подготовить эшафотный узел помог парень с Ютуба. Доходчиво объяснил каждую мелочь, дай бог ему здоровья. Надежная, крепкая вышла удавка. То, что нужно. При виде места своей будущей казни Уломова заколола в подошвах. Подумать только, эта крысиная нора станет его последним пристанищем. Экая радость настигнет тех, кто со слезами на глазах и со скрежетом зубов провожал его в далекую и богатую Америку из задрипанного подмосковного городка где о Штатах напоминает лишь кондитерская лавка под названием «Шоколадный Обама». Бывшие приятели, что неизменно следили за парнем в соцсетях, но скупились на красные сердечки, обязательно придут посочувствовать родителям, чтобы лично услышать подтверждение «скорбным» в кавычках вестям. Как говорится, запасайтесь баянами, друзья. «Ну и ладно», — усмехнулся Юра, представив резонанс. «Должна же у этих людей быть хоть какая-то радость». Вот подохну, и смерть моя наделит смыслом жизни тех, кто сейчас истекает ядом на прокуренных кухнях в 5,8 квадратных метра. Да-да, завидовали парню страшно, и это не просто догадки. Иногда бывшие в кавычках «кореша» собирались в стайки по пятеро, больше в хрущевках не помещалось, и, раздавив ящик пива, внезапно загорались непреодолимым желанием повидаться, пусть даже через видеозвонок в Вайбере. Ломов поначалу передавал приветы родной железке, а заодно показывал красоты Лас-Вегаса, города, в котором бестолковый троешник сумел осесть и довольно неплохо зажить. Но вскоре охота заниматься просветительской деятельностью отпала. Вчерашние одноклассники с плохо скрываемой завистью расспрашивали парня жизнь егоную, и каждый раз с надеждой восклицали: "Ну чё, Лом, когда обратно?" Слыша довольное «никогда» в ответ, друзья еще больше закисали и внезапно вспоминали, почему не звонят американцу по трезвости. Связь резко портилась и обрывалась, а между бывшими товарищами вновь разверзалась непреодолимая бездна, точнее океан, Атлантический. И так до следующего раза, когда по району разлетался слух о том, что дела у Юрки там на чужбине совсем ни к черту. Эта игра продолжалась до прошлого года. В ту пору об опасном китайском вирусе еще никто не думал, а в маске по улице ходили только ОМОНовцы. Тогда-то и начались все беды.